Он взглянул на нее, а потом перевел взгляд дальше, туда, где кончался луг, и увидел ястреба, высматривавшего добычу и большие вечерние облака, наползавшие за гор. — А с другими у тебя не бывает так? — спросила Мария, шагая с ним рядом, рука в руку. — Нет, и это правда. Ты многих женщин любил. — Любил, но не так, как тебя. И с ними так не было, правда? Было приятно, но не, ну, так не было. И земля поплыла. А раньше земля никогда не плыла? Нет, никогда. Да, сказала Мария. А ведь у нас всего только один день. Он ничего не сказал. Но все-таки это было, сказала Мария. Я тебе нравлюсь. Скажи, нравлюсь? Я потом похорошею. Ты и сейчас очень красивая. Нет, сказала она. Но ты мне погладь по голове. Он погладил и почувствовал, как ее короткие мягкие волосы, примятые его рукой, тотчас же снова встают у него между пальцами. И он положил обе руки ей на голову и повернул к себе ее лицо и поцеловал ее. — Мне очень нравится целоваться, — сказала она, — но я еще не умею. Тебе это и не нужно. Нет, нужно. Раз я твоя жена, я хочу нравиться тебе во всем. Ты мне и так нравишься. Мне не надо, чтобы ты мне больше нравилась. Это бы ничего не изменило, если бы ты мне еще больше нравилась. — А вот увидишь, — сказала она радостно, — теперь мои волосы просто забавляют тебя, потому что они не как у всех, но они растут с каждым днем. Скоро они будут длинные, тогда я перестану быть уродиной, и, может быть, тогда ты меня в самом деле очень полюбишь. — У тебя чудесное тело, — сказал он, — самое чудесное на свете. Оно как у девочки и очень худое. — Нет. В красивом теле есть какая-то волшебная сила. Но не всегда. У одного она есть, а у другого нет. Вот у тебя есть. Для тебя, — сказала она. Нет. Да. Для тебя и только для тебя, и всегда будет для тебя. Но это еще очень мало. Мне хотелось бы дать тебе больше. Я научусь хорошо заботиться о тебе. Только скажи мне правду. Никогда раньше земля не плыла. Никогда, — сказал он, и это была правда. «Вот, теперь я счастлива», — сказала она. «Теперь я в самом деле счастлива». «Ты сейчас думаешь о чем-то другом?» — спросила она его. «Да, о моей работе». «Вот если бы у нас были лошади», — сказала Мария, «я так счастлива, что хотела бы скакать на хорошей лошади. Быстро, быстро. И чтобы ты скакал рядом со мной. Мы бы скакали все быстрее и быстрее галопом. А счастье моего все равно не могли бы догнать. Мы могли бы догнать твое счастье на самолете» сказал он рассеянно. И лететь высоко-высоко в небе, как те маленькие истребители, что так блестят на солнце, сказала она. И петлять и кувыркаться к эбуэну, bueno, как хорошо. Она засмеялась. Мое счастье даже не заметило бы этого. У твоего счастья крепкое здоровье, сказал он, почти не слыша, о чем она говорит. Потому что он уже был далеко. Он шел рядом с ней, но голова его была занята проблемой моста и все рисовалось ему так ясно и четко и рельефно, как в объективе фотоаппарата при хорошей наводке на фокус. Он видел оба поста, откуда Ансель мой цыган ведут наблюдение. Он видел пустую дорогу и видел, как по ней проходят войска. Он видел место, где он установит оба ручных пулемета, чтобы получить наиболее удобное поле обстрела. «А кто будет стрелять из них?» – подумал он. «Под конец я сам, в вначале кто?» Он заложил динамитные шашки, закрепил и соединил их, вставил капсули, провел шнур, сцепил концы и вернулся туда, где остался старый ящик с детонатором. И тут он стал думать обо всем, что могло случиться и что могло помешать делу. «Перестань», — сказал он себе. «Только что ты целовал эту девушку, и голова у тебя теперь ясная и совершенно ясная, ты уже начинаешь тревожиться. Одно дело — думать о том, что нужно, а другое дело — тревожиться, не тревожься». Нечего тебе тревожиться. Ты знаешь, что тебе, быть может, придется сделать, и ты знаешь, что может случиться. Конечно, это может случиться. Ты пошел на это, зная, за что борешься. Ты борешься как раз против того, что ты делаешь, что тебе приходится делать ради одной лишь возможности победы. Вот и теперь ты должен использовать этих симпатичных тебе людей так, как используют в интересах дела солдат, которым не испытывают никаких чувств. Видно, все-таки Пабло умнее всех. Он сразу смекнул, чем это пахнет. Женщина та вся душой за это с самого начала, но постепенно и она начинает понимать, о чем в сущности идет речь, и это уже сказалось на ней. Эльсорду сразу во всем разобрался и готов сделать, что нужно, но приятного для него в этом мало, так же, как и для тебя, Роберт Джордан. Значит, ты думаешь не о том, что будет с тобой, а о том, что будет с женщиной, с девушкой и с остальными. Ты это хочешь сказать? Хорошо. А что было бы с ними, если бы ты не пришел сюда? Что было бы с ними, и как они жили до того, как ты сюда пришел? Нет, так думать не нужно. Ты за них не в ответе. Разве только за то, как они выполняют свою часть задач. Не ты давал приказ, его дал Гольц. А кто такой Гольц, хороший командир? Лучший, из всех, под чьим началом тебе приходилось служить. Но должен ли человек выполнять невыполнимый приказ, зная, к чему это поведет, Даже если этот приказ дал Гольц, который представляет не только армию, но и партию. Да, выполнять нужно, потому что лишь выполняя приказ, можно убедиться, что он невыполним. Откуда ты знаешь, что он невыполним, когда ты еще не пробовал выполнить его? Если каждый, получив приказ, станет говорить, что он невыполним, к чему это приведет? К чему мы все придем, если вместо того, чтобы выполнять приказы, будем всякий раз говорить «невыполнимо»?